Глава четвёртая Меня всегда злило, когда Галя оказывалась права. А ведь она снова права. Какой смысл в переглядываниях и намёках, если можно получить всё и сразу? Но видно же, что Кирилл ко мне неровно дышит, иначе Катька бы давно раскидывала свои дизайнерские шмотки по его холостяцкой квартире. Да, я в курсе, что на женских форумах пишут, что служебный роман – это плохая идея. Ведь если расстанешься, Тут или увольняться, или каждый день любоваться мордой бывшего. Но я уверена, нам с Кириллом бояться нечего. Мы идеальная пара. Вот только почему он не делает первый шаг? Может, он не уверен, что его чувства ко мне взаимны? Что ж, если Гаран не идет к Магомеду, то Магомед сам пойдет на корпоратив и положит начало его счастливой с горой, тьфу ты, с Кириллом совместной жизни». Я решила ужесточить питание, чтобы влезть в свое самое соблазнительное платье. За свои полные в прямом и переносном смысле 30 лет я перепробовала все диеты. Кремлевскую, низкоуглеводную, светофор, по группе крови, макробиотическую, шоколадную, питьевую и все остальные, которые только могла найти. «Неужели нет ничего нового?» – я яростно скроллила интернет. «Диета, при которой вы можете есть все, что хотите». «Ух ты, что-то новенькое. Такое мне подойдёт. Читаем дальше. А вот вам и список того, что вы должны захотеть». «Ну вот. Почему именно в периоды диеты начинает нестерпимо хотеться клубничного мороженого, шоколадных кексов и литров пять Кока-Колы? Но бить надо по всем фронтам. Диета диетой, но физическую активность никто не отменял». Я обмазалась кремом для сжигания жира, Сверху намотала пищевую пленку и надела штаны потеплее. Глянула в зеркало. Чисто Мишка Гамми. Ну да ладно, начнем наш антицеллюлитный джихад. Через 20 минут пробежки в парке мне захотелось умереть. Пакет шуршал, пот стекал, жопа горела от крема. На утро было ощущение, будто я спала в работающей бетономешалке. Я могла шевелить только глазами. Болело все. Даня жалостливо смотрел, как я ужинаю водой, но мне надо было влезть в маленькое черное платье, как уж Анель плохого не посоветует. Настал день Икс. Я заперлась в ванной и усиленно готовилась к празднику. «Жень, ты там жива?» – постучал брат. «Второй час сидишь!» «Отстань!» – отмахнулась я, старательно выводя на лице брови. «Ему-то хорошо говорить, он душ принял и все!» «Красавец! А мне всё помыть, всё побрить, сделать маску, накраситься, накрутить волосы, завить ресницы, маникюр, педикюр». На ум пришли любовные фильмы. Вот как так получается, что героини в них всегда готовы к сексу? Никаких тебе месячных, никому срочно не надо в туалет, все стратегически важные места побриты, трусики всегда чистые, никто не потеет, голова не болит. Так бывает в жизни? Или, может, я какая-то неправильная? «Жень, мне в туалет надо». Даня снова пошкрябал дверь. «А то я в раковину схожу, а там тарелки грязные». «С ума сошёл?» Я пули вылетела из ванной, размахивая хайлайтером. «Я тебе сейчас на дачу к родителям отправлю, пешком». «Да ладно тебе, я руфлил». «Словарь. Словарь мне подари с твоего языка на человеческий». «Прикалывался, говорю». «Я ж не крейзи, «Приколист нашёлся!» «Вот пойдёшь сейчас и помоешь тарелки, чтоб поменьше умничал!» Пшикнув духами с феромонами в потолок, я торжественно шагнула в облако из аромата, нанеся таким образом последний штрих в свой образ левицы-тигрицы. «Веди себя хорошо!» Дала я брату банальное наставление и вызвала лифт. Двери распахнулись. Там стоял Андрей, который недавно переехал в наш дом. «Привет, соседка». «Ничего себе! Куда это ты такая нарядная?» «Корпоратив сегодня», – кокетливо отозвалась я, нажимая на первый этаж. Андрей был высоким и широкоплечим, а еще от него вкусно пахло. Вот почему всегда так. Чем круче парень, тем в более серьезных отношениях он состоит. У Андрея была невеста. «Хорошо погулять», – махнул сосед на прощание, когда мы вышли из подъезда. Меня уже ожидало такси. «Ну все», – прошептала я, перешагнув свой мысленный Рубиком. «Сегодня я признаюсь Кириллу в своих чувствах». Ресторан, который арендовала наша фирма, находился у черта на рогах. «Ну все, дальше я не проеду», – сказал шофер, тормозя у леса. «В смысле не проедете?» Я в ужасе взглядывалась в темноту. «Вы меня тут высадить хотите?» «Дык, да, тут остановка автобусная. Вон, вы по тропинке пройдёте, и будет ресторан. А если ко входу подъезжать, это надо в объезд. Там озеро, это ещё минут двадцать». Я посмотрела на часы. «Блин, я и так опаздываю порядком. Сейчас Катька как прижмёт своими дирижаблями Кирилла, и придётся мне жить с сорока котами». «Ладно», — согласилась я и вылезла из такси. Машина скрылась вдали, и в тишине я смогла расслышать музыку, доносящуюся из-за деревьев. «Где это ваша тропинка?» Я, как зомби, который идёт на звук, потопала вглубь леса. Дорожка была узкая, но асфальтированная. И на том спасибо. Когда свет фонари на трассе остался позади, пришлось подсвечивать дорогу телефоном. Сбоку хрустнула ветка, и я чуть не выронила мобильный на асфальт. Среди деревьев показалась тень». Я была готова орать и бежать одновременно, но тень будничным голосом спросила. «Гречкина, зажигалки нет?» «Толик?» – посветила я в кусты. «Э, я почти ослеп!» – отозвался помощник-аналитика. «Выключи свой прожектор!» «Ты что там делаешь?» Я решил заранее подготовиться к корпоративу и выпил пару бутылок пива. Вот и не дотерпел". Толик вылез из зарослей, чего встала, как вкопанная». «Пойдём». «Эх, курить хочется, а зажигалку где-то посеял. Хочу к Ленке сегодня подкатить. Как думаешь, согласится?» «Кто? Ленка?» – опешила я. «Не думала, что она тебе нравится». «Ну как нравится?» – задумался Толик. «Фигура красивая, а умной женщине быть не обязательно. Ты вообще хоть знаешь, чего её к нам пристроили?» «Вроде как жена шефа попросила». «Ага». Только до этого отправили бригаду аудиторов на металлургический комбинат, а Ленку взяли как практикантку. И вот после очередной проверки складов попросили ее занести все данные в компьютер. Много ума-то на это не надо. Ленка пыхтела целый день, а к вечеру состряпала документ. Хорошо, что кто-то из бригады решил пробежаться по отчету глазами до того, как его отправили начальство. И обнаружил, что на складах находится такой предмет, как... «Собачка лысая». Да не одинов в больших количествах. После долгих обсуждений никто из коллег-аудиторов так и не смог вразумительно объяснить, что же это такое. Вызвали исполнительницу. Оказалось, что ей не понравилась формулировка «голый кабель". И Ленка решила написать потактичнее. Её даже нисколько не смутило, что эта собачка разных диаметров намотана на бобины и на деревянные барабаны. Я рассмеялась. Вот после этого её Семёна Викторович и посадил секретарём на звонки отвечать. Музыка становилась всё громче и громче, и вскоре мы вышли на площадку перед рестораном Гуси-лебеди. Слева и правда блестело озеро, но ни гусей, ни лебедей видно не было. Посреди площадки журчал фонтан. У входа томно курила Ленка. Вот вы где, опозданные. Сейчас конкурсы начнутся с призами. Приведи Ленке Толик сделал охотничью стойку и полностью про меня забыл. «Эй, Леночка, ты сегодня так роскошно выглядишь. Слушай анекдот. Во время корпоратива в пожарной части раздался вызов, и трое пожарных, спускаясь по шесту, забили стриптизершу». Я оставила хихикающую парочку и поспешила внутрь.